Глава восемнадцатая «Здание больницы и роддома снесли, когда начали возводить новый квартал», — пояснил Никита. «На их месте построили торговый центр. Нынче там прекрасный район с развитой инфраструктурой. Метро подтянули». От старого ничего не осталось, кроме библиотеки, в которой некогда служил Ганзуэман. Он там много лет просидел. «Выпускник экономфака МГУ занимался выдачей книг?» — не поверил своему шам Володя. «Мое дело инфу добыть. Почему мужик туда нанялся, вам выяснять», — ответил Валов. «Если охота чего про работу Иосифа выяснить, то поговорите с заведующей Лилией Михайловной Токовой. Она его должна хорошо знать». На работу почти одновременно с Иосифом устроилась, да так там и осталась. Странный мужик, скипел Костин. Куча ребетишек обзавёлся, а сидел на копеечном окладе с его образованием. А ошибочка вышла, перебил его Никита. Они с женой бездетные. Настал мой черёд удивляться. Макеева сказала, что её соседи имели массу наследников. Ты всегда веришь роско с тем сообщением, засмеялся Никита. «Если я сообщу, что мой отец — падишах из Австралии, не усомнишься?» «В Австралии нет падишахов», — возразила я. «И исключаешь возможность приезда туда человека с монархическим титулом, который используется в некоторых государствах и странах Азии?» — спросил Валов. «Прилетел он, влюбился и остался на зеленом континенте среди кенгуру». «Перестань», — велел Костин. «А чего она сомневается в моем умении собирать инфу?» покраснел Никита. Гонзуйман никогда не был отцом, и непонятно, чего они в коммуналке убогой вместе с соседкой толкались. У Иосифа была отличная большая квартира в центре Москвы. Она принадлежала семье Гонзуйман с давних времён. А отец Иосифа там жил вместе со своей женой. Вот она прикатила в столицу из дальнего угла СССР, из деревни. Никита посмотрел в ноутбук. Апанина это Пермский край. «Там, наверное, медведи водятся». Я подпрыгнула. «А Панина? Ты уверен?» Валов рассердился. «Вот опять. Романова мне не доверяет». «Прости, это я от удивления», — пробормотала я. «Случайно не выяснил, чем старшие гонзуйманы занимались?» «Можно подумать, что они евреи», — начал заведующий АйТ-отделом. «Но на самом деле фамилия немецкая. Отца Иосифа звали Пётр Рудольфович». Его в конце 30-х годов вместе с другими гражданами с нерусскими корнями выселили из столицы. Он немец, но в Москве родился. Его предки вроде при Петре 1 в России появились. Да, царь-реформатор хорошо относился к выходцам из Германии, согласился Макс. А вот Сталин незадолго до Великой Отечественной войны Москву от них очистил. Зря он так осудил главу государства Валов. Пётр Рудольфович, известный акушерги Николог, Вот что ему в селе делать? Роды принимать, ответил Костин. А жена у него кто? Она русская, объяснил Никита. Наверное, домашняя хозяйка. Сведений о её работе я не нашёл. Зинаида Тимофеевна Рыклина. И, похоже, тётка с мужем поругались основательно. Рыклина, опять подпрыгнула я. Интересно, обрадовался Костин. Никита, почему ты решил, что Пётр с супругой поссорились? Как они жили, понятия не имею, ответил главный айтишник. Просто логику включил. Петра из Инаиду сослали в Апанино, там у них родился и Осиф. Где он учился, не знаю, нет сведений. Могу лишь сообщить, что юноша поступил на экономический факультет. Через 2 года после того, как сын стал студентом, отец возвратился в Москву. Сталин давно умер, высланные назад потянулись. Ганзуиману удалось вернуть квартиру в центре. Не спрашивайте, как он этого добился. А кушерги не колок, пробормотал Володя. Скорее всего, у него рожали женщины из разных социальных слоёв, вероятно, были супруги влиятельных чиновников. Валов покосился на меня. Чего не знаю, того не знаю, зря болтать не намерен. Сведений о приезде Зинаиды в Москву нет. Я копнул инфу о ней. Женщина осталась в опанени. Спустя время родила двух детей. Они по отчеству ни Петровичи, и ни Ганзуйманы по фамилии Рыклины, как мамаша, появились на свет через несколько лет после того, как Пётр в Москву отчалил. Смотрим пристально на информацию. Зина была намного младше мужа, и Осиф, а она родила в 28 лет, а дочь и второго сына, когда намного старше стала. Какой вывод можно сделать? Пётр не юный огурец. Зинаида же была ещё ягодка. Надоел ей пожилой супруг, вот она и осталась в опанении. Может, любовника там завела. Развод пара не оформила. Доктор после возвращения в столицу ещё долго скорепел. Умер совсем старым, жена его намного пережила. Вот такая история. Ну, я пошёл. Если что, надо, пишите, звоните, я на связи. Телефонный токовый за в библиотекой сбросил костыну. Валов убежал. Макс встал. Ну и ну, прямо как игра ври больше у нас. Не слышала о такой, удивилась я. В ней неограниченно число участников, чем их больше, тем интереснее, объяснил муж. Начинают два человека. Ну, например, Ваня говорит: "Я пошёл в магазин, купил конфет". Дима добавляет: "Нет, ты врёшь, я там был". За молоком послали, тебя не видел. Подключается Серёжа. Ваню я у прилавка заметил, только он селёдку брал, а я хлеб. Высказывается Андрюша. Дима там был, но в овощном отделе. Ваня ел мороженое, Серёжи в лавке не было. И так вот все своё твердят, потом кто-то говорит: "Стоп, я правдоискатель. Сейчас всё объясню, и вы мои желания исполните". Вот этому ребёнку надо повторить точно, кто, что, кому наврал. Если он справится с задачей, то может приятелям приказы раздавать. Одному на гараж залезть, другому в дверь вредной соседке позвонить и удрать. В случае, если правди искатель запутается, ему самому придётся чужой воле подчиниться. Очень эту игру в нашем дворе любили. Мы в лапту играли, пустился в воспоминания Костин. В ножечки вышибалы, у нас противный уклон был. Эх, интересно, мы жили, дружили. А сейчас дети в соцсетях сидят. И вроде у них тьма приятелей, а на самом деле никого. Виртуальная дружба какая-то не настоящая. И родители их до последнего класса в школу водят. Я сам со второго класса на уроки бегал, сказал Вольф. Лампудель, а ты во дворе чем забавлялась? Поинтересовался Костин. Ничем, ответила я. Меня мама на занятия до выпускного бала сопровождала. И времени в лобту играть не было. Я посещала ещё музыкальную школу. Трень-брень на арфе. Меня бы в детстве к вам хулиганам на пушечный выстрел не подпустили. Володя закрыл ноутбук. Зато ты выросла умная, не то что некоторые. Вот нас с Максом к заведующей библиотекой отправлять не надо. Спросит она у меня, кто написал Евгения Онегина, и что ответить? Лампудель, тебе завтра к Лили Михайловне катить. Ты у нас эрудированная. Приятно ощутить себя энциклопедически образованной. Завтра постараюсь расспросить женщину, а сейчас поеду в магазин за продуктами, заявила я, вышла из офиса, спустилась на парковку, и тут зазвонил телефон.